Пока я шёл, в сумерки уже стемнело, распространяясь безвыходной тенью, сменились того рода незъяснимо волнующим освещением, какое даёт луна при переходе дневного света к магическому призрачному мраку. Пройдя трещину, я увидел очарованные локу ущелья в блеске чистого месяца.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 Скорее мне могли подослать убийц. Я потрогал платок, затем снял его. Лёгкий жар, боль и ощущение стянутости кожи всё ещё были там, куда ударило пуля, но кровь уже не текла. Заподозрив, что пропитанный кровью платок может что-то сказать, я рассмотрел на свет метку. Это были не её инициалы я увидел знаки неизвестные алфавитам нашей планеты и понял, что никогда не смогу узнать, какая природа существа, употребляющего подобные начертания. Карида, закричал я. Карида! Карида Эльбассо. Я люблю, люблю, люблю тебя. Безумная в холодном сверкании своём, недоступная ибо неживая. Нет. Тысячу раз нет.